Глава тридцать Сан-Франциско. Миль за пятьдесят до Сан-Франциско путешественники становятся свидетелями борьбы двух конкурирующих организаций: хозяев моста Сан-Матео и хозяев парома. Дело в том, что в Сан-Франциско, если ехать туда со стороны Окленда, можно проникнуть лишь через залив. Сперва вдоль дороги попадаются скромные небольшие плакаты. На одних рекламируется мост, на других паром. Путешественник еще ничего не понимает, а плакаты становятся все шире и выше, все убедительнее звучат голоса хозяев моста и хозяев парома. Самый краткий и дешевый путь в Сан-Франциско через мост Сан-Матео гремят хозяева моста. Самое быстрое и приятное путешествие в Сан-Франциско на пароме. Первоклассный ресторан, очаровательный вид на Золотые ворота надрываются хозяева парома. В том месте, где дороги разветвляются, плакаты достигают идиотических размеров. Они заслоняют небо и солнце. Здесь путешественник должен окончательно выбрать направление. Мы выбрали паром. о ч е в и д н о из ч у в с т в а противоречия хозяевам моста Сан Матео. Мы видели, как несколько машин решительно направились в сторону моста. в е р о я т н о из чувство отвращения к хозяевам парома. Проехав Окленд, б е н з и н о в о а с ф а л ь т о в ы й вид которого лишний раз подтвердил, что мы находимся в Америке, мы остановились у пристани паромов. Там уже дожидалась небольшая очередь автомобилей. Ждать пришлось недолго, минут десять. Зазвонил колокол, и к пристани причалил широконосый паром с двумя тонкими и высокими поставленными рядышком трубами. Матросы бросили сходни, и из парома гуськом Выехали на волю несколько десятков автомобилей. Мы не увидели ни одного пешего пассажира. Машины проехали мимо нашей моторизованной и р очереди и направились в Окленд. Тача же снова зазвонил колокол, и на еще тепленькие, пахнущие бензином и маслом места гуськом двинулась наша очередь. Вся операция выгрузки и погрузки заняла не больше двух минут. Автомобили расположились на нижней палубе. По обе стороны машинного отделения в два ряда с каждой стороны и паром отчалил. Я думаю, можно не запирать машину, заметила миссис Адамс, глядя на пассажиров, которые легкомысленно оставив дверцы своих каров открытыми, устремились на верхнюю палубу. Но ключ от мотора я на всякий случай возьму с собой, сказал мистер Адамс. Ты должна помнить, Беки, что осторожность лучший друг путешественника. Мы поднялись наверх. Над машинным отделением было крытое помещение с деревянными диванчиками, двумя механическими бильярдами, автоматом, выбрасывающим жевательную резинку и маленьким ресторанчиком. На носу и на корме помещались палубы для прогулок, а с боков над автомобилями выдавались мостики с двумя спасательными шлюпками на концах. На корме трещал звездный флаг. Тут был старинный пароходный мир с запахом водорослей и горячего машинного масла, со вкусом соли на губах, соблупившейся эмалью поручней, со свистками и паром, со свежим новороссийским ветром и Севастопольскими чайками, которые с криком носились за кормой. Залив был так широк, что сначала мы не могли различить на горизонте другого берега. В этом месте ширина залива больше пяти миль. Казалось, что мы выходим в открытое море. Я думаю, сэры, сказал мистер Адамс, что вы не собираетесь любоваться золотыми воротами. Мы сказали, что именно собираемся. И напрасно, сэры, золотые в о р о т а очень напоминают ваши московские мясницкие ворота в том смысле, что их вовсе нет, а есть просто выход из залива в океан, который, кстати, с п а р о м а и не виден. Но паром всю дорогу рекламировал вид на золотые ворота. Нет, серьезно, сэр, сказал мистер Адамс, вы слишком многого требуете от акционерного общества Сан-Франциских с паромов. Нет, правда, вы получаете право ехать через залив, вы получаете приют для вашего кара, вы можете получить из автомата жевательную резинку, а вы еще хотите видеть золотые ворота. Надо, мистеры, пожалеть хозяев парома. Если уже сейчас они еле существуют из-за конкуренции моста Сан-Матео, то что станется с ними через два года? Когда будет закончена вот эта штука, только на одну борьбу с которой они истратили миллион долларов, и мистер Адамс показал рукой на сооружение, представлявшееся издали протянутыми через залив проводами.